13. год 3052. У моего отца была необычная философия, окольная, пессимистичная, фаталистичная. Достаточно хотя бы того, что он ежедневно читал «Экклезиаст». Он верил, что все сущее – некая замысловатая игра. Добро тщетно боролось со злом. Добро могло одержать локальную тактическую победу, но лишь потому, что зло забавлялось с ним, уверенное в окончательном триумфе. Зло не знало границ, и в конечном счете, когда подводились итоги, оказывалось в крупном выигрыше. Все, на что был способен человек, смело бросать ему вызов, сражаясь, несмотря на неизбежное поражение, и отсрочивая этот миг как можно дальше. Он не воспринимал добро и зло в их обычном понимании. Добро и зло в том виде, в каком понимают их большинство, были для него лишь вопросом той или иной точки зрения. Я всегда была на стороне ангелов. Они всегда на стороне порока. Абсолютное исламо-иудейско-христианское зло он считал лишь пустой неразумной шуткой. То, что гни юли Шторм называл злом, можно в первом приближении приравнять к энтропии, дьявольской антропоморфной энтропии, жаждущей пожрать любовь и способность к творчеству, которое, полагаю, отец считал главными составляющими добра. И тем не менее, прежде чем последовать за ним сквозь лабиринт под названием «Теневая черта», придется признать, что для столь необычных взглядов у него имелись все основания. Масата и Гараси Штурм.